Фондели. Нефритовое наследие. Глава 1. Будущее без кланов. Отель и казино Двойная ставка неподходящее место для зарождения революции. В качестве цели оно годилось лишь по той причине, что Бюро здесь работал и знал, как пройти мимо охраны. Пока Жан Жанлун дрожал от холода в самую промозглую зиму за многие десятилетия, яркие огни в сверкающем игорном зале не гасли круглые сутки, и в закрома равнинного клана стекались деньги от азартных игроков и туристов. Но не сегодня. За 10 минут до полудня Бэрот толкал по игорному залу в сторону лифта. Багажную тележку с тремя чемоданами. В лифте пылко спорили три бизнесмена. Горные предложили мне выплачивать на 15% меньше Дани. От Коулов такого не дождешься!» — проворчал лысый в синем костюме. «Но при этом они ожидают, что я буду конкурировать с иностранными сетевыми магазинами, которые появляются как грибы после дождя из-за сделок заключенных равнинными. Его коллега поморщился. Так что же, вы предпочли бы платить дань айт Айтмаде? Айт убийца и жаждет крови, но ну и что с того? Все они такие. Она поступила так, как должна была, чтобы сохранить горный клан, сказал загорелый бизнесмен. По крайней мере, на первое место она ставит интересы Кикона. И теперь, когда она наконец-то объявила наследника, я думаю, что Двери лифта, уже начавшие закрываться, снова открылась, и вошли два иностранца, заняв оставшееся от тележки бюро пространство. Одежда на них была неприметная, но они не выглядели как туристы. Три бизнесмена умолкли и оглядели незнакомцев с вежливой подозрительностью. В последнее время Жан Жанлун кишел иностранными шпионами, вынюхивающими корпоративные и правительственные секреты. Лифт опустился на парковку, и дверь с тихим писком открылась. Когда все пассажиры вышли, Бюро выкатил тележку вместе с ее содержимым на парковку и посмотрел на часы. Зелёные кости равнинного клана не спускали глаз с прибыльных и горных домов на шоссе бедняка, но этот район патрулировало не так уж много людей. Эйтон, бывший кулак, который и дал Бюро работу в двойной ставке, Сегодня отсутствовал. Бюро несколько месяцев отслеживал смены охранников и знал, что ровно в полдень поблизости не будет ни одного другого нефритового бойца клана. Конечно, как только начнется заварушка, они быстро появятся. Так что главное скорость. Рядом с бюро припарковался фургон. С переднего сиденья спрыгнул Тадино, а Тонио и Гурихо вылезли из задних дверей. Трое выходцев из Ортоко не особенно нравились бюро с их иностранным акцентом и уродливыми югутанскими шмотками, в особенности Тадино, обладатель узкого как у терьера лица, да и голос его скорее напоминал лай. И все же из всех знакомых бюро лишь эти трое ненавидели зеленых костей так же пылко, как и бюро, и так же страстно желали их уничтожить. Нас даже не остановили и не задали ни одного вопроса. Рявкнул Кнуль А даже если бы и остановили, в фургоне не было оружия или чего-либо подозрительного. Бюро сбросил на пол чемодан из тележки и открыл их. Гурихо, Отонио и Тадино вытащили содержимое: противогазы, баллончики с краской монтировки, пистолеты и гранаты со слезоточивым газом. Когда они были полностью готовы, своим служебным ключом бюро открыл дверь на лестницу рядом с лифтами." На верхней площадке он отпер еще одну дверь, впустив их в покрытый ковром коридор, ведущий на кухню казино. Тадина ухмыльнулся и натянул противогаз. Горихо и Отонио похлопали друг друга по спине и последовали его примеру. Горих немного замешкался, чтобы затолкать под маску свою длинную бороду. Не оглянувшись на бюро, они помчались по коридору. Атониу бросил одну гранату со слезоточивым газом на кухню, а Тадины швырнул другую в игорный зал, где она начала с шипением испускать газ. Послышались крики, кашель и натужное дыхание, а потом топот ног. И Бэро прислонился к двери на лестницу, постаравшись стать невидимкой. Прогремел выстрел, заверещала сигнализация, перекрывая треск мебели и звон разбитого стекла, металлический лязг пожарных выходов. И резкий свист вращающихся дверей казино. Задыхающиеся посетители двойной ставки в панике устремились наружу, на шоссе собдняка, покинув сумрачный и теплый уют и горных залов. Бюро закрыл нос и рот банданой и выглянул за угол. Он по-прежнему слышал жуткий грохот, но трудно было рассмотреть что-либо в дыму. В глубине души ему хотелось находиться в гуще заварушки вместе с остальными, Выстрелить в воздух, треснуть монтировкой по стеклянному бару, разбить мебель и стены. Конечно, все сломанное починят, но это дорого обойдется равнинным. унизит их и послужит уроком. Беронов хмурился. Да, у него больше смелости и кровь гуще, чем у кого бы то ни было. На его счету такое, от чего эти оортоксы просто обделались бы. Берро втянул голову обратно на лестничную площадку и закрыл дверь. Что и кому он докажет, сунувшись туда? Если появятся зеленые кости, они переломают идиотом ноги, это в лучшем случае. Берро достаточно настрадался и приучился ценить свои конечности. Когда-то он и сам владел нефритом, а сияние у него было столько, что он купался в деньгах. Но то давно в прошлом. Он ненавидел кланы, однако нуждался в работе. Дверь с грохотом распахнулась, и на лестницу покачиваясь и тяжело дыша вышли трое его подельников с безумными горящими глазами и взмокшими от пота волосами. Бэро поспешил вместе с ними обратно на парковку. Он выскочил первым и пригнулся за углом, когда из ближайшего лифта высыпала кучка растерянных горничных и поваров. Как только они ушли, Берро нажал на кнопку аварийной остановки лифта, чтобы тот больше не поднялся, и выпустил приятелей с лестницы. Они сорвали маски и побросали их в чемоданы. "Залегте на дно неделю-на две, а потом встретимся в Хурме", напомнил им Гуриха, пока они залезали обратно в фургон. Машина тронулась, и Берро остался на парковке в одиночестве. Бюро подкатил три чемодана с их отвратительным содержимым к мусорному баку и выкинул. Затем убедился, что его униформа чистая и немятая, и вышел с парковки на свой обычный обеденный перерыв. Полчаса спустя, когда он вернулся, перед двойной ставкой стояли две полицейские машины и одна пожарная. А вокруг расхаживали три зеленые кости из равнинного клана, сердито осматривая ущерб. Одинокий постояльцы отеля ежились на тротуаре в ожидании, когда их впустят обратно. Беросс сунул руки в карманы и подождал вместе с остальными, пряча улыбку при взгляде на фразу, намолёванную на всю высоту стеклянных дверей казино: Будущее без кланов.